Глава 12. «Это не мой стол. Это настоящая, все в себя включающая западная мантра, и похоже, что она заполучила нас». Финтан Грейк Дахини. Вновь собравшись после ленча в тот первый день, команда уже имела точно выраженную структуру. Бекетца старшего, кипящий от возмущения лепиков, Гадалинская, интуитивно притущая лабиринт своих вопросов, Данзас, берегущий силы и настороженный. Хап мечущийся как терьер, вокруг каждой новой идеи. Фос, восседающая, словно надменная богиня. Хапа позабавило то, что, собравшись вновь, они выбрали для комнаты более интимное освещение. Оно сфокусировалось только на длинном столе, оставляя остальное пространство комнаты в укромной тени. Команда свободно столпилась у одного конца стола, разложив вокруг свои заметки и портфели. Перепалка между Донзасом и Лепиковым стала более утонченной поднятая бровь, вежливое покашливание в определенный момент. Данзас взял за правило рыться в своих бумагах, когда говорил Лепиков. Лепиковская злость к ФОС превратилась в детские обиженные взгляды, избегавшие ее обширных грудей. Гадолинская явно приняла продиктованное женской солидарностью решение взять сторону ФОС, что уязвляло гордость Сергея, но он вернулся на собрание, сказав, что получил приказ подчиняться руководству Бекета. Приготовившись рассказать об этом со всеми подробностями, Лепиков откинулся назад в своем кресле справа от Беккета и пристально посмотрел через стол на Донзаса с громким шорохом, перелистывающего свои заметки. Быстрый взгляд на Гаделинскую показал, что та смотрит на сидящую в стороне фос, отделенную от хапа пустым креслом. Однако прежде чем Сергей смог заговорить, Гаделинская спросила Беккета. «Зачем запирать конюшню, если лошадь уже увели?» Она протянула руку и постучала по листу желтой бумаги, который лежал перед Беккетом. был очень возмущен этим вопросом. «Да», — сказал он, — «зачем теперь вводить жесткий карантин?» «Мы должны делать то, что говорит Безумец», — вмешался Лепиков. «Действительно, это не разбериха», — кивнул Беккет. «Безумец упрощняет свое положение», — воскликнул Донзас. «Перед тем, как сюда прийти, я немного посоветовался с нашими людьми из службы безопасности», — сказал Беккет. Мы уже ничего не можем сделать с Северной Африкой от Атлантики до Суэца. Южная Африка под вопросом. Они сказали, что есть сообщения, будто курьер мафии заразил Йоханнесбург. Во Франции есть земли, вызывающие беспокойство. Южнее Рима вспышки эпидемии. А как насчет Англии и Ирландии? Спросил Донзас. Беккетт покачал головой. Англия все еще пытается создать районы безопасности для своих женщин. Ирландия, очевидно, от этого отказалась. Сейчас там идет сражение между армией и Ира. Белфаст. Они пытаются установить перемирие, но его уже прозвали Кровавой Амнистией. Я просто не понимаю этих ирландцев. Расскажите им про Швейцарию, предложила Фос. Швейцарцы отрезали себя от мира, взорвали мосты и тоннели, закрыли свои аэропорты. Они установили военный кордон вокруг страны и по сообщениям убивают и сжигают из огнеметов всякого, кто попытается пройти. Столько убийств? пробормотала Гадылинская. «Я слышал насчет Британии», — сказал Лепиков. «Это и есть те неприятности, о которых вы упомянули в связи с Францией?» «Даже более того», — вмешался Донзас. «Отдельные префектуры изолировали себя на манер Швейцарии. Войска не подчиняются центральному командованию и удерживают... Уф...» «Полный распад», — прокомментировал Хаб. «Вашингтон, округ Колумбия, сделал то же самое». «Его примеру последовал Нью-Йорк», — продолжил Бакет. «Это жестоко, но кажется эффективно». Он посмотрел на Лепикова. «А что произошло в Советском Союзе?» «Нас не информируют», — ответил Сергей. «Они просят, чтобы мы ускорили поиски безумца». «И что мы будем делать, когда его найдем?» — спросила Гаделинская. «Я уверен, Сергей имеет в виду установление личности безумца», — вмешался Хаб, стараясь придать своим словам новый тон близкого знакомства. «Мы должны узнать его как самих себя», — заявил Лепиков. «Надеюсь, что даже получше», — добавила Фос. Ее грудь заколыхалась, словно она захихикала. Лепиков, забывшись, зачарованно уставился на ее груди. «Великолепная великанша». «Сергей Александрович!» — обратилась по-русски Фос. «Вы пробуждаете во мне материнские инстинкты!» Гадалинская чихнула, чтобы скрыть смех. Бекет, ощутивший возвращение враждебности между Фос и Лепиковым, сказал... «Сбавь обороты, Ари. У нас есть работа». «Я хочу, чтобы мы изучили упоминания о террористах в письмах безумца. Если это Анил, то там должны быть наиболее резкие высказывания». «Мы с коллегой выделили эти упоминания», — заявил Хаб. Бил прав. Эти пассажи примечательны». «Давай заслушаем их, Джо», — сказал Бакет. Хаб улыбнулся. «Это был именно тот тон, который был ему нужен. Билл и Джо». За ними последуют Ари, Сергей и Дарина. Он взглянул на Годелинскую. Возможно, Дори. Нет, Годелинская не была Дори, кроме разве что в постели. Данзас вытянул из груды бумаг синюю папку. Вот самое существенное. Лепиков поднял бровь при виде толщины папки и пробормотал. Самое существенное. Данзас его проигнорировал. Мы берем оригинальные слова из контекста в целях нашего анализа. Он прочистил горло, водрузил очки на нос и, наклонившись вперед, стал читать ясным голосом со средами британского акцента, выдававшего страну, где он изучал английский. Их трусость скрывается ложью и вероломством. Данзас поднял голову. Это из второго письма. Для сопоставления, пассаж из его третьего письма, где он говорит. Данзас слово перенес свое внимание на страницу. Они соблазняют людей верой в насилие, а потом предоставляют им всем репрессиям, которые могут повлечь за собой подобные слепые и совершенные наобум поступки. «Акцент делается на трусости», — сказал Хаб. «Интересно, думает ли безумец, что его собственная месть труслива? Может, он просто вероломно нам лжет? А не рассматривает ли он даже себя самого как террориста? Я припоминаю ряд мест, где он упоминает о трусости», — добавила Фос. «Не может ли быть так, что с нами разговаривает его совесть?» Вот еще одна цитата, продолжил Донзас. «Они совершают только такие преступления, которые не требуют истинной храбрости. Террористы подобны пилотам бомбардировщиков, которым не приходилось непосредственно смотреть в лица людей, своих жертв, расплачивающихся в муках. Террористы сродни помещикам, взимающим чрезмерно высокую ренту, которые... «Это еще что?» – прервала его Гаделинская. «Что такое помещики, взимающие чрезмерно высокую ренту?» «Интересный кусочек ирландской истории», — пояснил Хаб. «Это из времен английского господства. Самые плодородные земли были переданы английским помещикам, назначенным надзирать за выжиманием как можно больше арендной платы из крестьян. Взимание чрезмерно высокой ренты». «Понятно», — кивнула Кадылинская. «Простите, что перебила». «А этот безумец хорошо знает ирландскую историю», — хмыкнул Беккетт. Данзас снова склонился над страницами помещикам, которые не хотели даже посмотреть в глаза голодающим крестьянам. «Он демонстрирует безоговорочное сочувствие жертвам насилия», заявила Фосс. «Мы можем использовать эту его слабость в своих интересах». «Точно», — согласился Сахаб. Данзас добавил. «Там, в одном месте, Безумец еще характеризует террористов как обладающих вероломством Пилата». «Это не там, где он называет террористов адреналиновыми наркоманами», спросил Беккетт. «Вы правильно помните», — согласился Донзас. «Это его слова. Они творят огонью, а потом умывают свои руки фальшивым патриотизмом. Истинным их стремлением является личная власть и вечный балдеж от адреналина в крови. Они адреналиновые наркоманы. А он ощущает этот балдеж». «Диатриба. Обличительная речь», — заявила Фос. «Это ярость Анила против убийц его семьи». «Узаконенное использование насилия», — пробормотала Гаделинская. Лепиков бросил на нее пораженный взгляд. «Что?» «Я цитирую товарища Ленина», — гордо заявила Гаделинская. Он одобрял узаконенное использование насилия. «Мы здесь не для того, чтобы разводить дебаты по идеологии», отрезал Лепиков. «Именно для этого», вмешался Хаб. «Идеология безумца будет занимать каждую секунду нашего бодрствования». «Вы полагаете, что Ленин был сумасшедшим?» окрысился Лепиков. «Это не предмет обсуждения», — сказал Хаб. «Но понимание одного безумца Помогает понять всех остальных. В этой лаборатории нет священных коров. «Я не буду следовать за капиталистической селедкой», – прорычал Лепиков. «В оригинале это выражение Сергей звучало, как красная селедка», – усмехнулся Хаб. «Цвет рыбы не делает ее менее рыбной», – заявил Лепиков. «Надеюсь, вы правильно поняли мою мысль». В тоне Лепикова не было и следа фамильярности. Хаб предпочел наслаждаться остротой, рассмеявшись, потом сказал. «Вы правы, Сергей, абсолютно правы». «Вопрос в том, что этот безумец думает о себе», — пробормотал Беккет. Фос согласилась. «Действует ли он честно и мужественно? Кажется, он помешан на этих понятиях». «Там есть стоящий внимания пассаж», — сказал Донзас. Он пролистал бумаги, кивнул, найдя что-то, потом зачитал. «Террористы всегда нападают на честь, достоинство и самоуважение. Их собственная честь должна умереть первой. Вам следует знать, что право и ира отбросили в сторону честь ирландца. По старому закону вы могли убить своего врага только в открытом сражении. Вы должны были драться с ним равным оружием. Такой мужчина заслуживал всеобщего уважения. Воин был благороден и справедлив. Какое благородство и справедливость были в бомбе, убившей невинных на Графтон-Стрит? «Графтон-Стрит — это там, где погибли жена и дети Онила», — вздохнула Гаделинская. Это либо унил, либо очень умная маска. Возможно, согласился Донзас. Он снова склонился над своими заметками и зачитал. Эти убийцы из временной Ира напоминают мне лакеев лизоблюдов, лизавших задницу Дублинскому замку в худшие времена деградации Ирландии. Методы их не различаются. Англия правила пытками и смертоносным насилием. Псевдопатриотические трусы из провоз хорошо выучили этот урок. выучив его. Они отказались изучать что-либо еще. Поэтому я преподам им урок, какого никогда никто не забудет. «Эти из Временной Ира или Провос, это они взорвали бомбу на Графтон-стрит?» спросила Фосс. «Ваш безумец их выделяет, но не делает большого различия между террористами», ответил Хаб. «Обратите внимание, что он считает в равной степени виновными Великобританию и Ливию и предупреждает Советский Союз, приписывая ему сотрудничество с Ливией». «Ложь!» заявил Лепиков. «Франсуа», — промурлыкала Фосс, наклонившись вперед, чтобы посмотреть прямо на Донзаса, а сама подумала, «Он называет меня по имени. А как он воспримет подобную фамильярность по отношению к самому себе?» Донзас не выглядел оскорбленным. «Да. Видите ли вы в этом нечто большее, чем просто шизоидную диатрибу?» Это слова оскорбления, вырвавшиеся из организирующего существа. «Уверен, это Анил. Перед нами вопрос, как он видит себя», — вмешался Хаб. Здесь есть его собственные слова», — сказал Донзас, возвращаясь к своим заметкам. «Каждый тиран в истории отмечен равнодушием к страданию. Это четкое определение тирании. Так вот, я тиран. Вы должны иметь дело со мной. Вы должны ответить мне. И мне безразличны ваши страдания. По причине этого безразличия я прошу вас учитывать последствия ваших собственных насильственных действий и насильственного бездействия». Но действительно ли он безразличен? спросил Беккет. Думаю, что да, ответил Хаб. В противном случае он просто не смог бы этого сделать. Видите систему? Настоящее надругательство, происходящее из агонизирующей чувствительности, а потом безразличия. Но он называет себя безумцем, пробормотала Гаделинская. Точно, подметили Дарина. Это его защита. Он говорит: Я безумен. Это лежит в двойственном ощущении гнева и сумасшествия, оправдание и объяснение. «Билл», — спросила Гаделинская, «какие еще агентства выслеживают этого унила?» Бэкет покачал головой. Вопрос тревожил его. Для ошибок не было места. Вопрос с Гаделинской ударил по больному месту. «Я не знаю». «Но вы сказали, что другие разыскивают его», — настаивала она. «Да, рассчитывая на это». «Надеюсь, что они работают с определенной деликатностью». «Вы начинаете видеть его моими глазами», — сказал Хаб. «И как же вы его видите?» — спросила Фос. Хаб откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Это придало ему детский облик, испорченный только очками с толстыми стеклами. Онил, потомок ирландцев, получил в Штатах хорошее образование. Наверное, нужно уточнить, великолепное образование. Хорошее знание ирландской истории, вероятно, приобретенное в семье. Он завершил огромный проект по молекулярной биологии, а обстоятельства ему, несомненно, не благоприятствовали. Небольшая лаборатория, можете быть уверены. «Почему мы можем быть в этом уверены?» спросила Фосс. «Если это унил, — сказал Беккет, — то по оценкам ФБР он скрылся, имея около полумиллиона долларов». Лепиков даже подпрыгнул. «Так много? Как может обычный гражданин приобрести такое богатство?» «Необычный гражданин», — уточнил Беккет. «Это точно», — отстраненно сказал Донзас. «Доктор Хаб и я сошлись в оценке экстраординарности ситуации этого безумца. При упоминании своей фамилии Хап открыл глаза, но к формальности Донзаса отнесся равнодушно. Он заявил. Франсуа сформулировал это в двух словах. «Наш безумец – это незаурядное человеческое существо, претерпевшее великие муки, потерявшее душу. С тех пор он фанатично пытается заставить других разделить с собой эту муку. Согласитесь, он добился успеха. Ни одна женщина не выжила на острове Эчил. И вы все видели доклады из Ирландии и Великобритании. Последнее донесение из Северной Африки – Хаб смолк. Бэкет подвел итог. С некоторыми оговорками все согласились, что Анил и Безумец — это одно и то же лицо. Он шизоид особенного толка. «Не в общественном смысле», — вставил Хаб. «Расколотый, но осознающий раскол. Осознающий. Вот так». «Никто не ответил на мой вопрос об этом человеке», — вмешался Лепиков. «Что значит незаурядин? Кто это может принести ему 500 тысяч долларов?» Он унаследовал часть семейным бизнесом пояснил Беккетт. У него была хорошая работа, он сделал удачное вложение. «Не считай наследство от жены», — добавила Фосс. Лепиков хрюкнул, потом сказал. «Он был капиталистом, теперь я это понимаю. Видите, к чему это привело? Если мы сделаем хотя бы одно неверное движение, то он обрушит на наши головы новые болезни, а может и похуже». «Сергей прав», — вздохнул Хаб. Учитывая способности Анила, «Можно предсказать, что он в состоянии вывести новый вирус, убивающий, скажем, только людей азиатского происхождения». Хаб посмотрел на слегка раскосые глаза Лепикова. «Он должен быть остановлен!» — воскликнул Лепиков. «Теперь ясно, почему понять его было нашей первоочередной задачей», — заметила Фос. «Мы не можем позволить себе ни единой ошибки. Он слишком опасный противник». «Дорогая леди», — произнес Лепиков, глядя на Фос, «сознание этого безумца...» Может оказаться слишком изощренным для нашего понимания. В любом случае мы должны это сделать, сказал Бакет, с трудом скрывая раздражение от подобного пораженческого разговора. В Советском Союзе такого просто не могло случиться, заявил Лепиков. У Гадалинской вырвался короткий неприятный смешок. Разумеется, нет, Сергей, в Советском Союзе нет несправедливости. Лепиков погрозил ей пальцем. Это опасная речь, Дарина, и добавил по-русски. Ты прекрасно знаешь что у нас контролируются все эксперименты. «Он говорит, что в России не разрешают ставить опасные эксперименты», – перевела ФОС. Гаделинская покачала головой. «Сергей прав в том, что у нас хорошо работает КГБ, но, тем не менее, он не прав. Он забывает, что эту штуку сделал один человек в уединении собственного дома. Даже в Советском Союзе мы не можем проконтролировать поведение человека дома». В тот первый вечер Бэкет обедал с ФОС и Хапом. Прочие увильнули, сказав, что предпочитают обедать в собственных апартаментах. Донзас, прочитав меню, пожал плечами. Цветная капуста с сыром чеддер. Это что, новая американская трава? Даже вина нет. Фост на протяжении всего обеда была мрачной. Она пристально рассматривала антисептическую столовую. Это было огороженное белыми стенами пространство снаружи более просторного кухонного блока диц, где обедал технический персонал, преимущественно женщины. Бекетт представил свою компанию персоналу, когда они проходили через меньшую комнату. Техники ответили взглядами, где смешались благоговения и что-то похожее на циничное опасение. Наверное, вот что заставило ее помрачнить, подумал Беккет. Это и проклятый лепиков. Фос подтвердила это уже сидя за столом. Сергей прав. Мы должны в совершенстве понять этого человека. Как мы можем это сделать? Я не знаю, как устроен электрон, сказал Хаб. Но прекрасно в электричеством. Ну разве наука не удивительна, воскликнула Фосс. После обеда Беккет вернулся в свою берлогу небольшую стерильную комнату с примыкающей ванной, к бетонной стене на кронштейнах была прикреплена кровать. В комнате был единственный стул с прямой спинкой и письменный стол, но рядом в стене был сейф, комбинация которого была известна только службе безопасности и самому Беккету. Его задачей было каждый вечер исследовать сейф и проверять все новые материалы, оставленные для него. Бэкет вздохнул, увидел толстую пачку бумаг, аккуратно покоящуюся в открытом сейфе. Он сел к столу и стал их перелистывать, размышляя над тем, какую все-таки систему отбора использует служба безопасности. Были ли ее приоритеты определены на высшем уровне? Вполне возможно. На верхнем документе стояла печать президента. На сопроводительной странице стояли два красных штемпеля, Один помеченный связь Пентагона и не подписанный. На другом вырисовывался гриф НСБ Национальной службы безопасности. Он был подписан неразборчивой закорючкой, но Бэкет решил, что это может быть чем-то вроде Турквуд. Он внимательно прочитал приложение, все более озадачиваясь. Здесь было стенографическое изложение радиопередачи, перехваченной военным постом предположительно из Ирландии. Оно было подписано Брайан Макрей. Бекет воспринял его как худшую разновидность религиозной чепухи, явную болтаню психа. Макрей призывал мир вернуться к культу деревьев, называя Рябину наиболее священным свидетелем святости. Его передача содержала призыв к племяннику, Гремору МакКрею, в Соединенных Штатах. «Возьми самолет и лети ко мне. Я сделаю тебя верховным жрецом Рябины». Передача МакКрея утверждала «Рябина защищает моих женщин». В конце последней страницы отчета были неподписанные каракули. Бэкет решил, что это может быть написано самим президентом. Он прочел. «Определите местонахождение этого Грэмора Макрея. Неужели Брайан Макрей сохранил часть женской популяции Верландии?» Следующим в пачке был еще один стенографический отчет, на этот раз официального сеанса связи с Белым домом из убежища Килалу в Верландии. Отправитель представлялся как доктор Адриан Пирт, В отчете был список оборудования, заявленного для отправки с высшим приоритетом. Бэкет внимательно просмотрел список. Там было все необходимое для хорошего центра по исследованию ДНК. Внизу списка, теми же безымянными каракулями, был написан лаконичный комментарий. Отправьте это. Затем, Бэкет, что-нибудь может им еще понадобиться? Бэкет написал прямо под вопросом. Хороший источник стереоизомеров". Сообщение от доктора Пирда завершалось информацией о том, что доктор Финтан Грег Дахини назначен главой секции исследования чумы. Автор Каракули спрашивал, кто такой этот Дахини? Бекет написал под Каракулями. Мне неизвестно. Он подписал это своим полным именем и званием. Под этой страницей была еще одна с президентской печатью. Она была адресована Бекету, и на ней стоял только штамп НСБ в конце текста, без имени. Она гласила. Попытайтесь выяснить у Гадолинской или Лепикова, почему Советский Союз закрыл отдельные районы за Уралом. Этому есть спутниковое подтверждение. Москва на наши вопросы отвечать отказывается. Под этим была еще одна подобная страница с кратким вопросом, где может скрываться Анил. Значит, они убедились, что это Анил, подумал Бакет. Последняя страница, тоже проштампованная, неподписанная рамкой НСБ, спрашивала просто. Как насчет искусственного оплодотворения? «И как, черт возьми, прикажете это понимать?» – недоумевал Беккет. У него не было сомнений, что власти спрятали другие женские популяции. Он знал по меньшей мере еще об одной, в Карлсбаде. Рассматривает ли правительство возможности восстановления популяции? Сколько женщин умерло там снаружи, в Соединенных Штатах? Чем больше Беккет об этом размышлял, тем злее становился. Он нацарапал поперек последней страницы. Что значит этот вопрос? Что делается там снаружи? Лишь после этого Беккет попытался заснуть, зная, что сон будет краток и что через час придется вставать. На самом деле проспал он всего лишь 25 минут, скачив с кровати, чтобы записать серию памяток к таинственным вопросам НСБ. Первая памятка предлагала им попросить этого пирда выследить религиозного мудака Макрея, напомнив ирландцу, что им понадобятся женщины, чтобы проверить все, что произведет их лаборатория. По вопросу Дахини Беккет написал. Ради Бога, спросите ирландцев. В ответе на этот вопрос он мог выместить свою злость. По советскому вопросу Бэкет ответил просто. Сделаю. На вопрос о том, где может прятаться Унил, он написал. Запросите Ирландию или Англию. Он захочет увидеть эффект в своей мести. Сомнительно, чтобы он говорил по-арабски. Ливия маловероятно. Или же он может влиться в какую-нибудь городскую популяцию здесь, изображая отщепенца. Обсужу это с полной командой. На вопрос о искусственном оплодотворении Беккет спросил «Что имеется в виду? Что мы должны рассмотреть?» Под конец Беккет написал «Есть ли что-нибудь новое о том, как Анил распространяет свое заболевание? Если нет, то в ближайшее время я обсужу это со своей командой». Заканчивая, Беккет перечитал свои памятки, раздумывая над вопросами. В них чувствовалась паника, беспорядочный поиск. «Нам нужна организация», — подумал он, — «и очень быстро». Как это зачастую происходило в мозгу Беккета, когда его мысли сфокусировались на подобной настоятельной необходимости, его посетила внезапная вспышка интуиции относительно Донзаса. Организованный человек. Донзас был человеком, рожденным не то чтобы не в свое время, но не в том месте. По всем правилам ему нужно было родиться в северном Нью-Гэмпшире или в штате Мэн. Под маской француза скрывался толстолобый американец, сварливый, подозрительный, держащий язык за зубами использующий свой акцент скорее как щит, чем как подмогу в общении. Или можно было возразить – Донзас родился как раз там, где положено, а сходство с вердолобом американцем было продуктом социального совпадения. Беккет слыхал, что Британь была отмечена теми же характеристиками – изолированное место с натуральным хозяйством, не доверяющее чужакам, где местные держатся дружной кучкой. Акцент, манеры, склад ума проявляются в присущих только этому региону колкостях и шутках, зачастую вращающихся вокруг запутывания и смущения туристов. Интуиция подсказала Беккету, как наилучшим образом работать с Донзасом, как следует искать сильные стороны этого человека и как их использовать. Меньше пустопорожней болтовни, разделять его предрассудки, поставить его ответственным за организацию ключевых элементов нашего проекта. «Придется выяснять его кулинарные привязанности», – подумал Беккет. Не сосредотачиваясь на этом сознательно, Беккет привел себя в порядок. Ему было нужно превратить команду в работающую структуру, чтобы выжать максимум возможного из отдельных ее членов. В Тот случай, когда целое больше, чем арифметическая сумма его составляющих.